Глава двадцать шестая Пока Шияд Сахир злился, в буквальном смысле меча в небо молнии, из леса появились наши телохранители. Я сразу отметила, что девушка выглядит очень уставшей, бледная кожа синева под глазами. А ещё она до сих пор сжимала рукоять меча, как будто от этого зависела её жизнь. «Это её первый бой», — негромко пояснил Санж, практически укладывая Маришу на землю у моих ног. Мне почему-то показалось, что какую-то часть пути он нёс её на руках. Конечно, я не целитель, но, по-моему, девушка не смогла бы пройти сама больше двух-трёх метров. Почему он ушёл? Шият, выдохнув, огляделся, заметил телохранителей и явно подал какой-то знак. Потому что Санж тут же собрал покрывало, погасил костёр и попытался усадить Маришу на её коня. «Оставь, я пришлю за ней». Небрежно отмахнулся Шьяцахир после того, как подсадил меня на лошадь. Это был фактический приказ, потому что лицо моего тигра закаменело, янтарь заледенел, и во взгляде отчётливо засветилось упрямство. Я посажу её за собой. Оставь её здесь. Твоя задача — охранять меня и мою невесту, а не спасать свою... Шият оборвал фразу, оставив мне возможность самой додумать, кем именно приходится Мариша Санджо. Но кем бы эта девушка ни являлась, оставлять её в лесу в таком состоянии было жестоко, поэтому я рискнула воспротивиться желанию своего будущего мужа. «Ваше Величество, если на неё снова нападут, она даже не сможет защититься. Позвольте мне о ней позаботиться». «Как хотите» конце концов, это ваша телохранительница», — брезгливо поморщился Шият. И именно я подарил её вам, а она не оправдала моих надежд». «Приношу вам свои извинения за это», — Шият Сахир на секунду наклонил голову, а Санж в это время быстро подсадил Маришу за мной, сцепив её руки на моей талии. Девушка навалилась на меня всем телом и слабо застонала, Дело явно было не только в том, что этот бой у нее первый. Скорее всего, одна из тварей все же умудрилась оцарапать ее шпагой, и иммунитет не справлялся с ядом. Спустя примерно треть пути я притормозила, потому что и так до сих пор была не слишком опытным наездником, а управлять лошадью одной рукой, удерживая Маришу другой, оказалось вообще за гранью моих способностей. Шият даже не успел никак отреагировать, когда Санж, сдёрнув со своих волос ленту, спрыгнул на землю, подбежал к нам и связал руки девушки. Теперь не надо было постоянно переживать, что Мариша свалится с лошади. Конечно, такая возможность оставалась, следовало ехать аккуратнее, однако мне сразу стало спокойнее. Шаят Сахир, осуждающий, промолчал, не став ничего говорить о потраченной нами паре минут, зато потом поскакал гораздо быстрее. Всё же он подстраивался под меня, хотя и казался порой совершенно бездушным. Едва мы оказались во дворе дворца, к нам тут же подлетели два молодых, сереброволосых, желтоглазых паренька лет двенадцати и не старше. Они отвязали от меня Маришу, вдвоём умудрились тащить её на землю, не уронив при этом, и, подхватив с обеих сторон под руки, посеменили к входу для прислуги. Правильно не тащить же бессознательное тело по парадной лестнице. Проводив троицу взглядом, я улыбнулась Шияту, вытянула вперёд руки и спрыгнула в его объятия. Да, на самом деле мне очень хотелось быть рядом с другим мужчиной. Не тонуть в чёрной бездне, а любоваться смешинками в янтаре. Но, увы, мне сегодня пришлось спасать чужую невесту, рискуя разозлить собственного жениха, так что придётся побыть хорошей девочкой. Шаят Сахиру нравится, когда я сама оказываю ему знаки внимания, словно позабыв об окружающих нас придворных и сейчас требовалось как следует постараться, чтобы сгладить его раздражение от неудавшейся охоты за создателем монстров, от неоправдавшего надежды подарка и, главное, от взбунтовавшегося фамильяра. Последний с каменным выражением лица красовался за спиной своего господина. Главное, чтобы опять простудные признаки не проявились, иначе все мои попытки успокоить шият Сахира окажутся бесполезны. Простите, леди, но мне придётся вас оставить, чтобы найти преступника по горячим следам. Промелькнувшая в глазах шията, сожаление меня искренне порадовало. Не зря даже поцеловать себя в щёку позволила, игнорируя прожигающий взгляд Санджа. Мой жених выглядел очень довольным, однако ему и правда следовало поспешить. «Конечно, Ваше Величество, удачной охоты!» Вновь улыбнувшись, я присела в реверансе. Шият поцеловал мне руку, запрыгнул на коня и, не оборачиваясь, помчался прочь. А его тень, прежде чем поскакать следом, успела быстро шепнуть мне на ухо «Спасибо». Простое короткое слово, но моё тело отреагировало так, словно это как раз и был жаркий поцелуй. Тогда как на поцелуи жениха я лишь скромно опускала взор или, наоборот, с вызовом улыбалась, подставляя другую руку или другую щёку. К счастью, прикосновения будущего мужа не вызывали у меня отвращения, и я кокетничала с ним, как с обычным кавалером. Зато негрумкий хриплый шёпот заставил подняться волоски у меня на шее. Всё тело охватило желание. Да, то самое, о котором пишут в книгах. Когда ноги подгибаются, губы сохнут, руки сами тянутся обнять, перед глазами всё плывёт. У меня даже грудь заныла под корсетом. Такого со мной ещё не случалось. И, кажется, я поняла. Как так вышло, что Санж, выдержанный, насмешливо ироничный, уважающий своего хозяина и поклоняющийся ему, внезапно зарычал, когда тот прикоснулся ко мне. Я тоже, тоже бы зарычала на любую женщину, посмевшую дотронуться, или на оттуда, которой дотронулся бы он. Это мой тигр. Как же страшно, что нам придется отказаться друг от друга». Чувствуя, как слёзы начинают душить, пытаясь вырваться на волю, я быстро помчалась в свои покои, взлетела по лестнице на пятый этаж в Вишнёвой башне. Распахнув дверь ворвалась в свою спальню и рухнула на кровать, зарывшись с головой в подушке. «Принцессы не плачут. Разве что наедине, когда сдерживаться уже нет сил. Просто нет сил!» Вежливый стук в дверь заставил меня прервать рыдание. Отчаянно хлюпая носом, я нащупала на прикроватной тумбочке платочек, вытерла слёзы, высморкалась и только после этого более-менее уверенным голосом разрешила «Войдите!». Это оказалась Виджая, тень королевы, разгуливающая сама по себе. «Моя дочь умирает. Вы дважды пытались ей помочь, но её время пришло. Прошу, пойдёмте со мной». Надо снять с нее ошейник, прежде чем она покинет этот мир».